Раздел одиннадцатый. Вечером я надел френч с накладными карманами, почти новый. Только левый нагрудный карман против сердца был попорчен штыком. К счастью, русским четырёхгранным штыком. Как известно, раны от этого штыка заживают плохо. Но вот дырки на одежде латаются легко. Куда лучше, чем разрезать немецких тесаков. Следа не остаётся. В глухарах знали толк военной одежде и умели латать дыры. Никто не видел ничего зазорного в том, чтобы раздеть мертвеца. Живые оккупанты не хотели платить за убытки, платили мертвые. Это была лишь слабая степень возмещения потерь. Бабка Серафима тоже раздобыла где-то этот френч, прекрасный френч с одной малюсенькой дырочкой против сердца. Она сохранила его для меня, подштопала дырочку и пришила красноармейские жестяные пуговицы со звездой вместо немецких дюралевых с шершавыми оспинными глазками. Я бы никогда не надел этот френч, пахнущий чужими. На моя гимнастерках хлопчатка Трижды Б.У, протертая кое-где марлевой белизны и прозрачностей, никак не годилась для вечерних визитов. А я собрался в гости. Серафима выразила величайшее сожаление по этому поводу. Она сказала, чтоб тебе пекотка не дала там высидеть, как ты меня бросаешь на Ивана Постного. Чтоб лотком побыть в святой день чертова культя, так нет! Весь в свою матку-то Та тоже такая и такая была. Бабка сразу учуяла, что я собрался к Варваре. Стоило мне лишь звякнуть медалями, которые я отцеплял от гимнастерки. Мне до смерти не хотелось идти к Варваре. Но было нужно. Я не сомневался, что она скажет правду, если только ей известна эта правда. Ведь не может женщина соврать мужчине, которого она провожала во втором часу ночи. Как она может соврать, если была в одной лишь наброшенной на рубашку жакетке? если, открывая колду припадала к плечу и говорила слова, такие ласковые, что было неловко их слушать. Пусть другие боятся и юлят, пусть другие отводят глаза, но эта женщина скажет правду и поможет. Мне очень нужна ее помощь. Надевая френч с медалями, я чувствовал себя прохвостом, хитрым бессовестным эксплуататором женской души, дон Жуаном. Ругая себя, я примерил перед обломком зеркала, вмурованного в печь офицерскую, образца сорок первого года, фуражечку с большим квадратным козырьком. — Иди, иди, — сказала мне на прощание Серафима. — Иди, шелеспер, иди, лабузяка недобитый! Хата была варварой загляденье. Говорили, что майор, командир саперного батальона, строившего под глухорами Гати во время военных действий, дал Варваре под ее команду целый взвод. И саперы постарались. Но Варвара умела обходиться и без мужиков. Подбелить и подмазать стену, где надо. Размалевать наличничек над окошком, за стеклом которого красовались Слезки фуксии или ног, нацепить к плетню нескрипучую калитку, и сколько бы ни пелось песен в доме Варвары, сколько бы ни пилось самогонки, и кем бы ни пилось, односельчане с уважением говорили, что Варвара себя понимает. И как только ты открывал дверь, не в горницу еще, а лишь в сене, сразу ощущал чистоту порядок, и какую-то особую ароматную свежесть. И когда видел чистенькие рушники, развешенные по стенам и довоенную скатерть с бахромой и хорошо промытые цветы с оранжерейной густотой, заполнявшей горницу и фотокарточки в свежеокрашенных рамочках под стеклами и снежной белизной печь, по которой, казалось, только что прошелся квачик, и, самое главное, хозяйку, под крахмаленной полотняной блузочки и цветастой украинской юбки, то понимал, откуда аромат свежести и чистоты. Я постучал, и когда входил в горницу, низко нагнулся под притолокой, как будто рост не позволял войти иначе, а затем по-солдатски выпрямился так, что медали открылись все сразу и бодро звякнули. И тут же раздался смех. Хе-хе-хе-хе. В углу комнаты, под вышитым рушником, подвернув под себя ногу, в драном, перевязанном проволокой ботинки, сидел Гнат. Он смотрел на мои медали и смеялся. Наверное, для него это были игрушечки, цацки, что-то вроде бубенчиков. Он как будто преследовал меня, этот Гнат. Наши пути то и дело пересекались. Рядом с дурачком стоял туго набитый грязный мешок. Видать, гна только что вернулся из ура. Я до того оторопел, что не сразу заметил хозяйку. Она сидела за столом, где горела самая настоящая керосиновая лампа, двенадцати линейка с хорошим небитым стеклом. Фитиль в лампе был вывернут на полную мощность. Всю горницу заливал свет. богата жила Варвара. Но занималась она странным делом. Зашивала драный грязный ватник гната. «А я уж думала, вы ко мне и не заглянете, Иван Николаевич», — певуча сказала хозяйка. Она всегда разговаривала той странной речью, которую я, как человек, посещавший Киевский театр оперы и балета имени Шевченко, мог бы назвать речитативом, и казалось, что этот речитатив вот-вот перейдет в варию от наполнявших Варвару чувств. Вот женщина! Ничего, казалось, в ней не было властного. Говорила она мягко, нараспев, двигалась плавно, вся была округлая и мягка. Глаза ее были нежны, подернуты поволокой, как изморозью, и даже чуть по коровье печальны. Но когда она посмотрела на меня, я, как и в тот вечер, почувствовал себя глиняной тачанкой, которая брошена на круг перед гончаром, а он, гончар, решает, что из нее тачанки сотворить, борильца или горшок. Она как-то сразу пеленала взглядом этого Варвара. Заворачивала в кокон и не давала выпутаться. Планы мужского превосходства и донжуанской хитрости сразу улетучились. — Где же ваша рушница, Иван Николаевич? — спросила Варвара, отбросив ватник и близко подойдя ко мне. Она взяла из моих рук фуражку, бережно положила на этажерочку, на кружевное покрывальце и, отойдя, полюбовалась. — Без рушницы, — пробормотал я. — Ну и правильно, — сказала Варвара, — у меня в хате не стреляют, у меня все для мирных дел. Ой, как я войны не люблю. — Да чего приятно стало в хате, — добавила она, глядя на фуражечку, точно на лучшее украшение комнаты. Прямо передо мной на стене висел цветной фотопортрет супруга Варвары бывшего директора гончарного заводика. На этом портрете супругу, товарищу, деревянка. Было лет 30, раскрашенные щеки его пылали жаром, глаза ярко голубели, убила его при налете, когда он мылся в бане, а было ему 60. Варвара звала его дедом. Хе-хе-хе. Не кстати засмеялся Гнат. — Ой, хорошая московская сладкая девка! Ой, груша девка! Э, э э Он влюбленно посмотрел на Варвару. Он был совершенно счастлив в этом доме. Почесывал пятерне грязную шевелюру. — Хорош у меня жених. — спросила Варвара, указывая на Гната глазами. — Свадьбу сыграть он и за папа сошел бы. Гнат тряхнул своей паклей и снова засмеялся. Он не сводил глаз с Варвары, в его позе было что-то собачье, словно он готовился вскочить и поймать кость на лету. Что ему было нужно здесь? В глухорах... Некоторые отчаявшиеся бабы пытались взять Гната в приемы. Мужик он был на редкость здоровый. Шестипудовые мешки таскал не кряхтя. Плуг волочил, как вол. Несколько раз Гната мыли, стригли, одевали в чистое и вводили во вдовий дом. Но он не выдерживал первого же испытания. Как начнет баба приступать, «Так он хватает шапку и текает», — рассказывала Серафима, — «как фриц от Катюши». Нет, нет, любовные намерения тут исключались. Гната могли экзаменовать лишь вошедшие в возраст одинокие бабы, хозяйство которых давало сильный крен без мужской руки. «И приданого принес целый мешок», — продолжала Варвара. Она бросила Гнату его залатанный ватник. — Все, женишок, давай домой. — Жалко его, — пояснила она мне. — В глухорах все любят обсуждать да осуждать, а добро сделать никому Ну, давай, Гнат.